Предисловие автора. Собирать материал для этой книги я начал более 10 лет назад. Я впервые запустил «Гранд-Тефт-Ауто» в 1997-м, а два года спустя написал первый материал о ее создателях — «Рокстар Геймс». Термин «Гранд-Тефт-Ауто» в разговорном американском английском означает «угон автотранспорта» — автомобиля, мотоцикла, грузовика. По мере развития франшизы я вел хронику игровой культуры и индустрии, публикуясь в Rolling Stone, Wired, The New York Times, GamePro и Electronic Gaming Monthly, а также выпустив книгу «Повелители Дум». Ради своих статей я объездил всю Америку и весь мир, от офисов Rockstar в Нью-Йорке до улиц города Данди в Шотландии, где родилась ГТА. Я проводил долгие дни и бесконечные ночи в стартапах и на конференциях. Я просидел сотни, тысячи часов с геймпадом в руках. Я играл в понк с Ноланом Бушнеллом, основателем Atari, и в один особенно удивительный день на озере Женева, штат Висконсин, бросал кости с Гэри Гайгексом, автором Dungeons and Dragons. По мере роста индустрии я видел, как возникали споры о жестоких видеоиграх, особенно о GTA, и освещал обе стороны баррикад. Я сидел рядом с плачущей матерью в крошечном городке в штате Теннесси, когда ее сыновья убили человека и покалечили еще одного, дав старт судебному процессу против «Рокстар» и других студий на 259 миллионов долларов из-за того, что на преступление их якобы подбила gta Я отправился в Коралл-Гейблс, штат Флорида, чтобы навестить главного противника gta Джека Томпсона. Я говорил с руководителями Entertainment Software Association в Вашингтоне, округ Колумбия, и побывал за закрытыми дверями заседания ESRB в Нью-Йорке, чтобы увидеть, как играм выдаются рейтинги. Американская ассоциация производителей ПО и компьютерных игр сформирована в апреле 1994 года под названием Interactive Digital Software Association и переименованная в ESA 16 июля 2003 года. ESRB – Entertainment Software Rating Board, негосударственная организация, основное направление деятельности которой – принятие и определение рейтингов для видеоигр и другого развлекательного программного обеспечения в США и Канаде. В Айова-Сити я сидел в маленькой душной комнате, подключенной к электродам, пока проходил Grand Theft Auto. И университетские исследователи изучали мой мозг. Да, это было странно. Все эти приключения не упоминаются в книге прямым текстом, но они повлияли на ее написание. Перед вами документальное повествование, воссоздающее историю ГТА. Места и диалоги взяты из сотен моих интервью и наблюдений, а также из тысяч статей, судебных документов, радио и телерепортажей. Репортер Роллинг Стоун, который упоминается в книге, это я. С тех пор, как я впервые посетил офис Rockstar Games, прошло много лет. За это время я опросил многих сотрудников компании, включая всех соучредителей. Пусть нынешние руководители «Рокстар» и отказались принять участие в создании книги, я смог почерпнуть нужную информацию из своих предыдущих бесед с ними и подробно поговорить с теми, кто ушел. Несколько источников предпочли остаться анонимными из-за личных или профессиональных обстоятельств. Другие неохотно шли на контакт, а затем рассказывали много, либо наоборот – Сначала с удовольствием отвечали на вопросы, а затем не очень охотно. В итоге на интервью согласились почти все. Забавно получается, когда пишется такая книга, люди начинают осознавать и ценить тот факт, что они часть большой истории. Не только своей собственной, всеобщей.